Глава 21. Потеря базы. Прошло пару месяцев. Кроме некоторых моих личных успехов, основная масса современных игроков ниฉятно проигрывала. Впрочем, как и многие исторические игроки, даже было потеряно 5 порталов, но историки справлялись куда лучше современников. Это вынудило меня открыть еще одну кредитную линию общим объемом в 200 миллиона вырос. На многочисленных игровых форумах, естественно, люди были недовольны тем, что я ем в одиночку. Но я понимал, скорее всего, это козни различных корпораций, которым я прямо отказал в кредитах. Без шуток. Они хотели получить крупные кредиты, начиная с миллиона вырос на каких-то босоногих бродяг ниже пятого уровня, «Мне какая разница, какой пост тот или чувак занимает на земле? На КВВ есть четкие критерии власти и потенциальных доходов. Я предпочитал работать с местными змеями, чем с иностранными драконами, чья власть, быть может, не продержится несколько лет. Следуя тому, что написано в Библии, «Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители», «Я занимал деньги напрямую игрокам, а не их хозяевам или правительством Конечно, по сравнению с большинством земных толстосумов, которые издревле получают богатство через эксплуатацию своих рабочих и обсчитывание клиентов, я был агонцем, хотя действительно не смог бы построить свою крохотную империю без помощи многочисленных подчиненных и торговли очками духа в несколько концов». Но я не занимался, как сказали бы древние, объеданием вдовы-сирот. О своих подданных я заботился лучше, чем о них же заботились бы другие игроки или тем паче местные государственники. Имея много денег, я не забывал о своих соплеменниках, не оставаясь его накладе впрочем, а мог бы и воспользоваться их бедным положением и захватить побольше земель, которые у игроков отнять было бы проще, чем у местных. И я знал, что если убрать проплаченные посты, а также комментарии гневных диванных экспертов, найдутся люди со здравым мышлением, более знакомые с реальной ситуацией. Большинство людей не были на КВВ, не почувствовали на себе силу местных государственников, тем более кроме меня и Мирославы никто не знал силу внешнего мира. Но не мог я быть добреньким и хорошим для всех». «Не было у меня надежды на толстасумов. Те скорее продадут свою нацию, чтобы хорошо обустроиться под крылом внешнего врага. Более того, я вообще должен отчитываться в своих действиях». Насколько я понял, прецедент, случившийся со мной едва ли не единичный на просторах КВВ, тут и помощь от мирового закона, и удача с получением клинка смерти и признания иностранного агента — и целенаправленное взращивание меня со стороны хранителя нашего мира, а потом и убийство Аватара Бога. Если сложить все эти вкусные случайности, как можно сказать, что я стал относительно богат исключительно из-за того, что забираю собственности доходы у других игроков? Если бы я не занимался экспортом ОД во внешний мир, кто бы из этих игроков получил от меня миллионные кредиты в трудное время? Недолго думая, я прямо написал пост от своего имени, в котором я прямо изобличал политику двойных стандартов некоторых корпораций. Рассказал о кредитной линии, открытой для землян, затем вывесил в открытый доступ список компаний и правительств, а также игроков, которые никогда не получат от меня даже одного евро ни в виде кредитов, ни в виде оплаты за какие-либо товары, и даже запретил своей новой банковской сети Работать с членами списка. Естественно, это нисколько не уменьшило поток дерьма, выливающийся на мою голову, но получил некоторую отдушину. Тем временем я решил проинспектировать Святую Землю. В общем итоге у меня было уже 120 квадратных метров основной территории и 50 квадратных метров на спутнике. Объемы закупок ресурсов на Земле, а теперь еще и во внешнем мире, у меня росли. Нужно было много новых слотов, пришлось потратить на расширение ОД, которое я закупал уже с четырех территорий, у современников, у историков и на двух территориях местных государственников. Было простое огнестрельное оружие с наименьшим количеством деталей, например, калаши и патроны к ним, разумеется, различные ресурсы, Некоторые магические предметы, а также были особенные вещи. Например, мы недавно начали широко применять в гражданских и военных целях баллоны со сжатым воздухом или газом. МЗ вообще никаких вариантов не оставил, даже водород не горел на КВВ. Однако это же и увеличивало его безопасность при строительстве дирижаблей. Тканевые мешки для них, кстати, тоже на земле шили. Потом уже на КВВ Эти мешки зачаровывались для большей прочности и крепились к уже изготовленному каркасу, а далее они заполнялись уже водородом из баллонов. Изначально вообще Кул хотел использовать баллоны со сжатым воздухом для летчиков. Зачарованные баллоны выдерживали очень большое давление при своей легкости, поэтому реактивная тяга сжатого воздуха могла держаться довольно долго. Но система оказалась довольно сложной, как и управление а обучение и производство проблематичным в больших масштабах. В общем, было подготовлено всего несколько десятков бойцов, а вот дирижабли были более перспективным направлением. Более того, детали на КВВ были многократно прочнее земных, а потому их можно было делать легче, что облегчало вес дирижабля и увеличивало полезный тоннаж. В сочетании с пространственными сумками получался солидный такой бомбардировщик. Вместе с тем, процесс его производства был довольно трудоемким. Кроме того, газовые мешки нужно было заказывать на земле, а мне в этом плане регулярно ставили палки в колеса. И, кстати, высыпать на головы врагов ядра или копья, просто открывая люк, было бесполезно. На КВВ кинетическая энергия не играла большой роли, поэтому металлокопия из люков группа прокачанных солдат. Помимо пяти моих «Соколов» и пятнадцати молодых ребят-призывателей второго эшелона, на СЗ было еще сотня призывателей шестого уровня с бойцами одиннадцатого уровня. Это была моя личная гвардия. Пока я их не особо показывал, а только заставлял по руинам мотаться, кстати, забирая у них лишние эпические редкие карты. Легендарные за все время они только две получили, экспроприировать не стал. Редкая деревня на основной земле достигла третьего уровня, на спутнике второго. Также мне удалось найти еще четыре редкие местные деревни. Ничего не поделать, их соотношение было куда меньше, чем редких игровых деревень. Остальные деревни были обычными. Всего 170 деревень давали мне 50 новых работников в неделю и 5 призывателей. Эффективность деревень уменьшилась по сравнению с началом. Ничего не поделаешь. 120-я деревня может выдавать только одного работника каждые 129 дней. Однако в целом прибавка все еще была. Нужно будет прикончить еще пару аватаров богов, чтобы ускориться. Всего чуть больше 1200 работников, которые приносили мне ежедневно 5000 ОД. Теперь работали они в три смены уже только на семи этажах, но место было все еще больше, чем раньше. Четыре этажа были отданы под различные хозяйственные нужды. Нижний этаж превратился в большую площадь, которую я собирался использовать для внезапных атак. Кстати, на трех верхних этажах были устроены специальные витрины, где работники с особым креативом и актерским талантом устраивали различные эротические спектакли, если мимо проплывали святые земли каких-нибудь богов. Как я понял, во время учебы в академии таких земель должно быть достаточно много. Информация была скудной и всячески защищалась, но общий посыл я понял. Неизвестным образом, высокоуровневые призыватели с хорошей родословной или с высоким титулом мог получить статус бога и создать свою собственную святую землю, маленький эксклюзивный мирок, отрезанный от остального мира, где призыватель мог развиваться дальше. Захватить такой мирок было крайне непросто. Прежде всего, нужно было победить призывателя на КВВ и лишить его деревень. Чем меньше у так называемого бога деревень на КВВ и чем ниже их уровень, тем меньше у него божественной силы. Территория напрямую сокращается, поэтому боги постоянно ищут новые миры, где хотят распространить свою власть и отжать побольше деревень. Прибыв в Олимп, я получил срочный запрос от Вестника. Пять минут назад со мной связывался Лючен. Оказалось, что все мои телодвижения очень не понравились некоторым влиятельным людям, и меня решили хорошенько припугнуть. На мой особняк должно было быть организовано нападение элитных отрядов частных военных организаций нескольких корпораций, в основном американских. Но были также там и европейские, и швейцарские корпорации. Также было замешано американское и австралийское правительство. Поэтому новозеландское правительство заткнули, и те должны были проигнорировать защиту моего особняка. И, кстати, блокировать возможную помощь русских и китайцев. Предполагалось, что у меня в особняке от двух до трех сотен суперлюдей, поэтому количество отправляемых солдат было значительно. Все они были вооружены самыми лучшими образцами оружия, а также экипированы в силовую броню. Более того, этот спецназ состоял только из людей, которые уже стали игроками благодаря помощи корпораций, Да, такие люди мало играли и в редких случаях становились призывателями, но они составляли опору и защиту толстосумов в новом мире. Кроме того, они были немного прокачанными, то есть шансов на удержание особняка у меня не было никаких. От прямого ракетного удара отказались из-за возможных политических рисков, недовольства русских и китайцев, а также по просьбе новозеландского правительства». Еще им хотелось оккупировать особняк полностью и не дать мне возможность появляться в другом месте. Уже было выяснено, что я могу путешествовать между мирами только в конкретных точках. Никто не был уверен, где я появлюсь в следующий раз, если моя точка возврата будет взорвана, Информацию предоставила китайская разведка. Временной лаг был в пять минут. Плюс пять минут на доставку сообщения от Лючена. Мне оставалось меньше пяти минут. В тот же момент я вернулся на землю и врубил тревожную кнопку. Очень быстро все мои работники собрались у входа в бункер. Через две минуты они уже были все внутри. Перепроверил состав, который должен был в этот момент находиться на земле, Все на месте. Ушла еще минута. Отправил всех на СЗ и Олимп еще полминуты, а затем я начал организовывать запланированную месть. Сто призывателей на СЗ начали призывать своих бойцов, а потом я их отправлял на землю. В течение минуты по моему особняку разбрелись четыре сотни легионеров и сотни леди-рыцарей. Да, эти карты не были редкими, и я купил их сотни, В этот момент показались вертолеты, взревели пулеметы, и сотни бойцов сразу оказались убитыми или ранеными, но я на то и рассчитывал, нужно было снизить бдительность противника. За прошедшее время я хорошо укрепил свою базу, а под особняком были устроены целые катакомбы, как только противник попадет в них, начнется кровопролитный ближний бой. Да, солдаты врага через полчаса могут вернуться в строй, потерял всего 400-800 эрос нападений уровня, на меня планировали атаковать тысячи врагов. Сколько эроса корпорации готовы выложить для этой операции, а ведь помимо эроса есть потери обмундирования, силовая броня не дешевая. Все это время я был на самом нижнем этаже катакомб и смотрел на происходящее через камеры видеонаблюдения. Десятки вертолетов и конвертопланов – Быстро зачистили бойцов на земле и начали спускаться. Однако здесь их ждал неприятный сюрприз. Когда летающие машины почти достигли земли, я нажал на кнопку, и на всей территории моего ранчо взорвалось множество древних фугасных осколочных снарядов. В основном направление взрыва было наверх. Я готовился как раз к такой ситуации. Несколько вертолетов были напрямую подорваны и упали на землю. Два даже воспламенились и взорвались, внеся еще больше суматохи. Даже оставшиеся в строю машины были повреждены в различной степени. Сколько солдат противника погибло на месте, сложно было сосчитать. Летательные аппараты быстро выгрузили свой десант и отправились на базу. За пределами территории особняка показались десятки боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также военных грузовиков. Удержать поверхность еще даже на минуту было невозможно. Я же отправился на ЭЗ, где и вызвал своих 40 бойцов 16 уровня. Да, некоторые из них теряли свои уникальные магические таланты на земле, но даже без них физическая мощь этих ребят и... Девчат не оставляла сомнений. Также мои самые лучшие призыватели 5.18 уровня и 15.15 15 призвали своих бойцов 14 уровня в количестве 295 человек, и всех их я отправил на землю, они будут первыми встречать врага в катакомбах. За это время наемники уже обнаружили несколько входов. На ранчо, после нажатия моей кнопки, уже были активированы мины-лягушки, но они были старого образца, поэтому не нанесли серьезных повреждений солдатам в силовой броне. Враг проник в катакомбы. Я думаю, что одной из причин использования живой силы в этом вторжении со стороны корпораций было испытание современных солдат в бою против бойцов из другого мира что ж здесь я был солидарен с противником я также хотел посмотреть что из этого выйдет поэтому и уведомил своих российских и китайских союзников о не вмешательстве уведомил через лючена через интернет не получилось бы прямо перед подлетом десанта у меня пропала вся связь с внешним миром. Вместе с тем, современных боевиков в подземном лабиринте встретили бойцы с подавляющей физической силой. Даже использование самого лучшего ручного вооружения, а также гранат и мини-ракет, не позволяло современным солдатам подавить почти три с половиной сотни суперов. Впрочем, врагов было очень много. До того, как мои скрытые камеры были обнаружены, я насчитал тысячи солдат. Подземное сражение явно затягивалось – За это время я успел несколько раз призвать высокоуровневых бойцов, а также были почти исчерпаны призывы моих низкоуровневых призывателей. Многие враги также успели воскреснуть несколько раз. Час шел за часом, с большим усилием и большой кровью враги брали этаж за этажом. Когда оставалось всего два этажа до моей резиденции в самой глубокой части базы, Я еще раз перетащил всех бойцов ССЗ, а сам отправился в подземный тоннель. Физическая сила у моих работников была высокой. Даже работая обычными кирками и лопатами, они смогли за эти месяцы выкопать многокилометровый проход глубоко под поверхностью. Выход из прохода был на дне узкой, но достаточно глубокой горной реки. С небольшими усилиями я открыл его, Вода потекла в туннель, пусть еще помучаются, а дальше я отправился по реке прямо по дну. С этим у меня вообще не было никаких проблем даже без акваланга. Физика у меня была серьезной. Но чтобы ускорить передвижение под водой, у меня был приготовлен подводный буксировщик, как и соответствующее оборудование. Балон же для акваланга – использовался стандартный как те которые я использовал для доставки сжатого воздуха и водорода на КВВ, поэтому я мог менять баллоны по необходимости. К буксировщику, кстати, было прикреплено еще одно устройство. По окончании заряда буксировщик предполагалось бросить, а в специальное устройство вставить баллон со сжатым газом. Кроме того, был еще последний вариант. Прямо пойти по дну, навесив на спину рюкзак с парой золотых слитков, Если бы не хватало воздуха, предполагалось возвращение на СЗ, где бы я отдыхал, делал большой глоток воздуха и отправлялся дальше. Район очень плотно просматривался с воздуха беспилотниками, а также, как я подозреваю, из космоса спутниками. Моя база уже была захвачена, а я все плыл и плыл. Даже если бы я отправился пешком, вряд ли они смогли бы отыскать мои следы на дне реки. Следы бы исчезали в ту же секунду, как я убирал ногу. Затопление от тоннеля дало мне еще некоторую фуру. Я опасался, что противник будет прочесывать реку с аквалангистами, поэтому несколько торопился. Пару раз я останавливался, с помощью якоря крепил на тне буксировщик и возвращался на СЗ, где немного приходил себя после долгого плавания, а также просматривал сообщения от «Лю», которому передавали информацию о передвижениях солдат-корпораций. К тому времени, как был обнаружен выход на реке, я уже доплыл до низины, где река была довольно глубока, течение более медленным. Заряд в закончился, и я, так сказать, с ветерком поплыл на реактивной тяге из баллона. В большой реке уже не было страха засветить пузырьки воздуха, даже если бы их было много. Всего за несколько часов... Я доплыл до океана Густи, я отправил баллон сжатого газа на СЗ и медленно двинулся в открытые воды. Судя по гулу моторов над головой, как я и предполагал, акватория здесь серьезно прочесывалась. Чтобы не засветить место возвращения на СЗ, я связался оборудованием веревкой, привязал к нему еще один рюкзак с золотыми слитками и отправил на дно. А сам поплыл вслед за течением в обычной одежде. Несколько раз, возвратившись на ЭЗ, через километр от места, где я бросил оборудование, я, наконец, решил прекратить свое путешествие и затихариться на несколько дней».